Вразвитие исторических сцен и живые зарисовки. И перед нами драма 93-го, исследование событий от Октябрьских дней 1789 до падения Робеспьера. Народ, народ у всех революционных трибунов одно это слово на устах. Но сам-то народ как заставляет себя услышать? И начиная с какого времени пытается он во Франции взять слово? Не всякого сомнения, и как Александр уже писал об этом в своей записке министру коммерции и в письме Гюго с того самого дня, когда некий человек крикнул «Комуна, той свободы на площади Камбре в 957-м. И было бы интересно проследить за превратностями в развитии этого понятия с этого момента до канона Великой Французской революции. Испробовал куртизанок и актрис, младший Дюма перестает пользоваться отцовской моделью и переходит к русским княгиням. Он любовник графини Лидии Неселероды, так называемой дамы в жемчугах. Но известность принесет ему другая дама, с камелиями. И он как раз работает над пьесой с этим названием по мотивам собственного романа. В марте 1851 года граф Несселероде узнает о веселой жизни своей жены в Париже и вынуждает ее вернуться в Москву. Младший Дюма решает ехать вслед за своей дамой в жемчугах, но у него нет денег. Александр дает ему то немногое, что имеет, плюс вексель, и будет снабжать его на протяжении всего пути. И мы бы даже не узнали об этой интрижке младшего Дюма, если бы она не дала повод Александру помириться с Жор Санд, талантом который он восхищается. И это его право. По приказу Насельроды, младший Дюма задержан на границе Польши, находящийся под русским владычеством. В Селезии один крупный коммерсант показывает ему письма Санд, скончавшемуся двумя годами раньше Шопену, переданной ему сестрой умершего на хранение. Младший Дюма сообщает об этом старшему, а тот Жор Сант. Она просит изъять ее переписку. Младшему Дюма удается это сделать. Она сожжет письма, но и отношения с Александром, главным образом эпистолярные, станут теплей. По истине нужно было дождаться полного финансового краха, чтобы заставить Александра отказаться от охоты. Пока что он собирается на охоту у Морман, в окрестностях мелена в обществе графа Д'Арсе, нового своего сердечного друга, которому посвятит свои мемуары, и который умрет меньше, чем через год, после того еще такой молодой, такой красивый, всегда элегантный. Другой участник охоты герцог Гиш, племянник Орсе и сын герцогини Деграмон, все эти аристократические имена как будто вышли из романов Александра. Этим романом они обязаны тем, что сохранились для потомства. Открытие охоты в сентябре, и однажды вечером Александр пропускает последний поезд в Париж и вынужден заночевать в Мелене. У него с собой черновик Ромула, однакотной комедии Поля Бакажа, племянника известного актера и октава Февье. И всю ночь он посвятил ее переписыванию. В семь утра написал я слово «конец», блаженное слово, которое для меня означает всегда лишь начало следующего тома. Пьесу тотчас же приняли в «Комедии францесс», однако поставили лишь в январе 1854 -го. Эти удручающие сроки заставят Александра закончить его «Одиссею» в «Комедии францесс». Так закончилось мое путешествие. Улис странствовал лишь 10 лет. Я странствовал на 10 лет дольше, чем Улис. Но, правда, у меня было перед ним преимущество, что я так и не вернулся, пенелопе государственный переворот тем временем готовится